Лев Лосев. Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. Москва, Молодая гвардия, 2006 год. The less commenting upon the greater has, of course, a certain humbling appeal, and at our end of the galaxy we are quite to this sort of Иосиф Бродский. Перевод Есть своего рода смиренная привлекательность в том, что меньшее комментирует большее, и в нашем уголке галактики мы привыкли к подобного рода процедурам. Вступление. Ничто в XX веке не предвещало появление такого поэта, как Бродский. Чеслов, Милош. О гениальности. И правда, Бродского нельзя было предсказать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 силе воображения, харизматичности и даже физиологически в ускорении процессов взросления и старения. Гениальность невозможно определить научно, хотя такие попытки и делались. Попытки научного описания феномена гениальности неоднократно имели место в психиатрии и психологии, генетике в течение последних двух столетий. Гениальность связывалась то с психической аномалией Ламброза, Нордау,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 Неполный словарь его поэзии состоит из 19 650 отдельных слов. Для сравнения, в словаре Ахматовой чуть более 7000 слов. Паттера, 2002. Сведения о словаре Ахматовой также предоставлены Татьяной Патера. Такое богатство словаря говорит о жадном интересе к вечному миру. Только в первой части экологии летней 23 ботанических наименования там, где иной поэт сказал бы трава. Оно говорит также о любви, вернее, страсти к родному языку. Припадаю к народу, припадаю к великой реке, пью великую речь, писал молодой Бродский в Архангельской деревне. Народ.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 Строка стихотворения памяти Яйца. О том, какую роль сыграло это стихотворение в формировании мировоззрения Бродского, смотри в главе 5 данной книги. Одан не раз повторял свое нигилистическое утверждение в статьях 40-х годов. Искусство – продукт истории, ее следствие, а не причина. В отличие от других продуктов, например, технических изобретений, произведение искусства не возвращается в историю, чтобы активно на нее воздействовать. Ошибочное мнение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 Простодушно, но верно, озаглавил свои комментарии к собранию сочинений Державина в 1866 году Грот. Объяснение на сочинение относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен и сказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору Токма известна, и анекдоты во время их сотворения случившиеся. Мои объяснения на сочинение Иосифа Бродского состоят из данного очерка и публикуемых отдельно примечаний к стихотворениям. Возможно ли жизнеописание поэта? Хотя ниже следующая первая глава начинается словами «Иосиф Александрович Бродский родился». предлагаемый очередь не биография, а литературная биография поэта. Биограф превращает сведения о жизни и творчестве своего героя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 «Гамбургский счет. Москва. Советский писатель. 1990 год. Страницы 78-79». Бродский был хорошо знаком и с манифестом Шкловского, и с гневной на него реакцией идеологического официоза. Он, однако, не принимал философию искусства, питавшей теории русского формализма. Спор со мной о формализме он подытожил кратко. Искусство – не прием.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 Квартира 10, на третьем этаже. Нумерация квартир была позднее изменена. В другом месте Бродский говорит, что в дом Мурузи, Литейный, номер 24-27, на углу Пестеля, Пантелеймоновской, квартира 28, семья переехала в 1952 году. Интервью 2000 год, страница 413. В статье Новикова об экономии мрамора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 полторы комнаты. Перевод Чекалова. В Преображенскую площадь, на которой вырос и жил Иосиф, упирается Пантелеймоновская, Пестеля улица. Начинается она от фонтанки у летнего сада, от моста с перилами, украшенными щитами Персея с ликом горгона медузы. В детской книжке Корней Чуковский пересказывал историю Персея.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 набережные неисцелимых. Петербург — зеркало Европы, а не окно в Европу. Путеводитель по переименованному городу. Он также город-нарцисс, заглядевшись на свое отражение. Там же и полдень в комнате. Зеркало — граница жизни и смерти. В конце пути — зеркало, чтобы войти. Торс. Будущее и прошлое. В будущем суть в амальгаме, суть в отраженном вчера.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 «Шествие», длинная поэма «Мистерия», написанная через несколько месяцев после петербургского романа и тоже полная еще непроясненных юношеских волнений, представляет ту же тему значительно отчетливее. По осенним ленинградским улицам бредут князь Мышкин из Достоевского, Орликин и Коломбина из Блока, Крысолов, скорее, из Александра Гриныча, из Светаевой. К тому времени эти вечные персонажи уже...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 Устраивают различные выкрутасы, окрашивая носовым признаком каждый гласный каждый согласный. Это не человек, а духовой оркестр. Мандельштам. Вторая книга. Москва. Московский рабочий. 1990 год. Страница 90. -е. В эвакуации Иосиф с матерью провели всего около года.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 И это очень раздражало отца, чего он никогда не скрывал. Родители столько ругали меня, что я получил закалку против такого рода воздействий. Смотри интервью. 2000 год. Страница 180. Там же, страница 163. Отец всегда считал меня бездельником, лоботрясом. Он был достаточно строг, каким и должен быть отец. Замечательный человек.